Глава 39. Погода была отличная. Тихо поскрипывал под ногами снежок, орали возле скотных дворов воробьи, почти как весной. Где-то далеко уже голосили песни. Коня Кирус вел в поводу и уже минут 10 смущенно молчал. Мое присутствие без охраны Кирлисы его нервировало. Сани остались у Лисы, сегодня они ей еще понадобятся, а мы решили прогуляться до дома старсты. «Больше часа нам брести по относительно пустой дороге», и я, скрашивая дорогу, пытала Кируса Лерго. «Почтенный Кирус, я понимаю, зачем это сватовство мне, но я бы хотела знать, вам-то оно зачем?» То ли стесняется сказать, что у него есть свой интерес и своя выгода, то ли что-то другое. «Кирус Лерго, поверьте, и вам, и мне будет проще, если между нами не будет лжи. Да, я знаю, что так не принято», Но могу вам совершенно честно сказать, что я использую вас как пуголо для моих гипотетических женихов. У меня есть определенные планы на жизнь, и замужество не будет входить в эти планы ближайшие лет 5-6, а дальше уже будет видно. Я была честна с вами сейчас, и хотелось бы взаимности и понимания». Помолчал, очевидно, собираясь с мыслями. Потом ответил. «Кир Стефания, я отвечу вам так же честно. Я использую вас как пугало для...» Договорить он не успел. Меня разобрал смех. «Ой, простите, Киру слежу. Просто очень смешно получить такую вот обратку». «И вы простите меня, Кир Стефания. Поверьте, я не хотел сказать так грубо. Я не сержусь. Вас донимают городские мамы с дочками?» 18 приглашений в разные дома на весь праздничный день». «Ого! Вот-вот. Я решил, что целее буду, если сбегу в рейд. На самом деле, Кир Стефания, я чувствую себя вашим должником». Я же понимаю, что на моих дальнейших планах наше сватовство не скажется, а вот для вас это может обернуться, ну, скажем так, не слишком удачно. Пожалуй, я проявил слабость, когда согласился, но, честно скажу, это было слишком соблазнительно. Не переживайте, Кируслерго, я понимаю, что со стороны может казаться, что юная и неопытная Кир делает большую ошибку. Только вот я-то, милый в юнош, далеко не юная, и уж совсем нельзя сказать «неопытная». Просто поверьте, что у меня большие планы на жизнь и скорое замужество в них никак не входит. Не знаю, успокоила я его или нет, но, кажется, он стал менее напряженно держаться, хотя и посматривал на меня с некой необидной снисходительностью. Но как взрослый на милого ребенка. Очевидно, именно этим его снисходительностью и был продиктован следующий вопрос. Кир Стефания, а вы не могли бы рассказать мне о тех самых чудо-рецептах, которые так хвалила Кирлиса? Я внутренне улыбнулась. Молодой Кирус был мне симпатичен и своей честностью, и некой неловкостью в обращении со мной. Он, безусловно, вежлив и не глуп, но сейчас явно не знает, как себя вести с юной девушкой. Кирус Лерго, «Я обещаю, что как раз в обед мы с вами попробуем десерт. А сейчас нас ждут дела». Мы подходили к дому Манкаста. Возле дома, извалявшиеся в снегу дети и подростки, сидели на низком бревне и хвастались, у кого с какой начинкой пирог. Хихикающей, беспокойной стайкой вились молодые девицы и отдельно, несколькими солидными кучками, стояли мужчины. Женщин взрослых было не слишком много. Пироги они унесли по домам, подарков не ждали, а пиво их не так уж интересовало. По традиции, бочонок пива к обеду должна открывать я сама. Вчера вечером ко мне приходили от старосты два крепких мужичка. Им я и отдала корзины с добром. Сейчас мне предстояло наградить девушек и молодаек, которые пекли пироги почти до утра. В доме старосты нас уже ждали. На вышитой скатерти исходили дурманящим паром две огромные кружки глинтвейна. С улицы самое то, что нужно. Выпив почти полкружки обжигающего питья с малой долей алкоголя, я мгновенно почувствовала, как заполыхали щеки. Хватит мне, пожалуй. Кирус Лерго взял указанную мной корзину и вытащил на крыльцо. Следом, накинув теплые полушубки, вышли староста и мандита — Свертки яркого ситца я перевязала атласными лентами. Не сильно и дороже вышло, но ленты подходили по цвету к ткани, и куски я брала длинные, хватит на отделку. Розовощеки от легкого морозца, смущающиеся девушки, подходили ко мне, и каждый я лично вручала ткань. Конечно, это было немного дольше по времени, но все отрезы были разной расцветки. Ни к чему здесь одинаковые платья. Сейчас я старалась подбирать ткани под цвет кос и глаз — брюнеткам — алые и изумрудные, блондинкам — голубые и розовые. Понятно, что все ситцы были набивные, с рисунком, но я исходила из основного оттенка ткани. Ткани разворачивались тут же, девушки прикидывали их к лицу, гомонили, сматывали развернувшиеся яркие змеи лент. Для мандиты лежал отдельный сверток, добротная, густо-синяя шерстяная ткань, яркая и одновременно практичная, и небольшой моточек кружева на воротник и манжеты. Она раскраснелась от удовольствия, но ткань развернула и приложила поверх полушубка, как и положено. Раздался одобрительный гул. Моложавая мандита счастливо и смущенно заулыбалась. Староста подал мне вторую корзину. Там лежали завернутые в пергаментную бумагу непонятные комочки и палочки. Я поманила рукой детей. Подходили робко и неуверенно, не привыкли к такому. Считалось, что сладких пирогов наестся досато и то уже праздник. Первым подошел мальчик лет семи, не больше. С удивлением взял самопальный чупа-чупс. Покрутил. Эту бумажку нужно снять. Смотри, вот так. А потом ее нужно отнести домой и обязательно сжечь. Тогда и в следующем году праздник будет такой же сладкий. А теперь лизни шарик. Наблюдать за ним было весьма забавно. Высунув от усердия язык и чуть скосив глаза, он поводил конфеты по языку. Но сразу, кажется, не понял. Недоуменно посмотрел на меня и повозил по языку сильнее. Потом засунул шарик в рот целиком. Счастливо зажмурился и засмеялся. Дальше уже было проще. Каждый получил такой же и, шумно обсасывая и захлебываясь словами, рассказывал приятелям, как это. «Ммм, слаще мёда». Остатки чупиков я раздала женщинам. Специально сделала с большим запасом. Пусть побалуются. Не так и много в жизни селянок бывает радостей. Бочонки с пивом выкатили и поставили на длинный дощатый стол, специально сколоченный к нужному дню из простых досок. Вынесли еще корзины с пирогами. Я собственноручно вбила в один из пузатых бочонков небольшой кран, хотя Кирус лерго улыбающийся все это время, и пытался помочь. Но я справилась. Брала протянутые кружки и наливала тёмное душистое какое-то густое пиво, дула на вздымающиеся шапки и доливала до краев, чтобы урожай был богатым, чтобы лето было щедрым, чтобы все были сыты. Мужики дули на пену, крепко крякали, отпив и солидно обсуждали густоту и вкус, сравнивая с прошлогодними. Прошлогоднее, опять же, по традиции, полагалось хаять. «Ну, кум, никакого же сравнения. тут а вон ложку сунь стоять будет, как в каше доброй. А прошлый год чего? Ни пиво, так водичка одна. Ни крепости вьем, ни радости». Получали такой же солидный ответ от кума, свата, соседа и, дружно кивнув головами, снова погружались в дебри дегустации. К моему дому мы с Кирусом Лерго подходили, изрядно опоздав к обеду.